Андрон Таранов. «Скверна». Читает Елена Коростенская. Промозглая осень уже вторые сутки подряд полоскала столицу мелким дождем. Вездесущая противная сырость легко проникала как в убогие хижины бедняков, так и в богатые каменные дома местной знати. Над городом величественно возвышались белые башни дворца. Ну и они тихо тонули в прозрачной изморозе. Сегодня здесь, в малом зале приемов, сидя в удобном кресле у жаркого камина с бокалом доброго вина, Король пребывал в не самых весёлых раздумьях. Кризис среднего возраста брал своё. «Всё, в общем, и неплохо», – размышлял монарх. «Но ведь могло быть и лучше, и царство-государство побольше, и казна побогаче, и народ попочтительнее. Чего достиг-то?» Громких воинских побед, как у великих прадедов, нет. Дети-подростки капризны и своенравны, как и вся нынешняя молодёжь. Жена неожиданно быстро подурнела, женский век короток. «Неужели это всё, что может дать жизнь?» А впереди только немощная старость, А далее вековая тьма Под тяжелой могильной плитой. Неужели боги вовсе отвернулись от меня? Неожиданно скрипнула дверь. В покое государя решительно И в то же время весьма грациозно Вошла женщина, Стройная, с гордой осанкой И в богатом одеянии. Широкий капюшон замысловатым узором, накинутый на голову, скрывал часть лица и не давал королю узнать ее. «Кто ты? И кто тебя впустил?» Король раздраженно нахмурил брови и нащупал на поясе кинжал. «Стража!» — гневно прокричал он. Женщина едва заметно улыбнулась. Неспешно опустила капюшон на плечи и, подойдя к королю на расстояние вытянутой руки, склонилась в утонченном реверансе. — Государь, разве могу я тебе хоть чем-то угрожать? — медовым голосом спросила она. На взгляд ее выразительных зеленых глаз, пышные льняные локоны, белые ровные зубы, здоровая кожа, Всё это говорило о том, что незнакомка, несомненно, принадлежала к высшему обществу. «Ты знаешь, кто я. Однако я не имею представления о том, кто ты, прекрасная дама, и как попала в мои покои. Король уже не ощущал опасности и был весьма заинтригован». «Не опасайся за жизнь и здоровье своих охранников!» Улыбнулась женщина исконно женским движением, поправив волосы. «Я ведь не одна к тебе в гости, а со свитой, а сопровождающие меня жрицы, молоды, красивы и веселы. Твои стражники, надеюсь, не будут разочарованы. Не будь суров, дай им немного отдохнуть душой и телом». «Кстати, ты очень напряжён. Расслабься. Плесни мне немного вина тем паче, что наша беседа будет долгой и, надеюсь, плодотворной». Король нацедил из кувшина в два кубка терпкую янтарную жидкость. Поднёс один из них своей неожиданной гости, оставив другой себе, и прислушался к звукам извне. Смех, пьяные возгласы и веселый женский виск заполнили все ближайшие помещения дворца. «Я смотрю, ты с немалым экскортом пожаловала в наши края. У меня к тебе много вопросов», — сказал он. Гость грациозно присела на стоящую рядом сафу, вытянула ноги в стильных красных ботиночках, пригубила искупка напиток и капризно поморщила слегка курносый носик. «Вино у тебя, повелитель, не самое лучшее. Но сойдет для начала. Не хмурься. Сейчас я удовлетворю твоё любопытство. Ты хотел знать, кто я?» Король кивнул. «Кто и зачем ты тут?» Гостья проворно встала, выпрямилась. В ее глазах промелькнули огоньки. «Я Скверна, богиня из далеких земель. Я пришла по твоему зову. Я знаю, что ты давно уже недоволен тем, что с тобой происходит. Но все можно поменять, причем быстро и без особых хлопот и усилий». «Богиня?» — рассмеялся король. «Скверна». «По моему зову? Ну, ладно, хорошо. Так что же мне нужно и чем ты можешь помочь?» «Я с удовольствием послушаю твои сказки. Кстати, твое имя мне незнакомо». «Что ж, слушай, государь». Ее голос звучал негромко, но уверенно, а местами даже грозно. Твои боги — младенцы по сравнению со мной, властители грома и ветра, дня и ночи, добра и зла. Все они лишь часть меня. Вы придумали для них ритуалы, мифы, легенды. На их основе написали для себя правила морали. Хорошо себя ведёшь, вот тебе рай после смерти. Плохо — ад. Но на самом деле всё не совсем так, вернее, всё совершенно не так. Вы, люди, живёте лишь раз, и только это ценно. Нет ни добра, ни зла. Эти категории бессмысленны. Ведь то, что для одного добро, для другого зло и наоборот. Поэтому единственное благо — брать от жизни всё, что только возможно. Пользоваться тем, что дают небеса. А если не дают брать самому, не ожидая чьих-то высоких милостей. И ты это понимаешь, как никто другой. Тебе сорок лет, ты стоишь на развилке дорог. Нужно или потихоньку отходить от дел без славы, без побед, без красивых женщин. На последних словах скверно сделала ударение и многозначительно посмотрела на короля. Или в следующие лет двадцать ты будешь на коне, славным и могучим королем, баловнем судьбы, победоносным полководцем и любимцем женщин. Глаза короля заблестели. Он хотел слышать эти слова, он желал этого. И сейчас он их слышал, сердце его билось все чаще. Его гостья же продолжала свой монолог. «Смотри, король, во что ты превратился! Отсиживаешь на перине свой зад и наслаждаешься дряным пойлом. И это все, на что ты сейчас способен? Твои генералы, наверное, уже лет как десять не проводили маневры. Твоё царство одрехлело и покрылось мхом. Скажи, когда ты в последний раз навещал ночью свою королеву?» Она растолстела, как торговка с рынка, и не вызывает в мужчинах уже никаких эмоций, кроме жалости. «Твоя жизнь ничтожна!» «Но всё, всё можно изменить! Всё!» Король обмяк в своём кресле. Речь скверный буквально до боли вжала его руки в резные подлокотники своей тяжёлой правдой. Он отхлебнул большой глоток вина и от волнения поперхнулся, откашлялся. Гостя с вниманием смотрела на него, прекрасно понимая, что он сейчас чувствует. Затянувшаяся пауза совсем не пугала ее. Король потихоньку приходил в себя. «Допустим», — тихо сказал он, — «ты права во многом, но, «Как мне что-то менять, когда все давно устаканено?» «Мы ни с кем не воюем, экономика худо-бедно работает. Моя жена — мать моих детей. Я отношусь к ней с уважением!» Всё так да не так», — усмехнулась скверно. «Врагов мы обязательно найдем». «Как достать деньги на новые реформы, я тебя научу». «Что касается твоей королевы, да, она достойна сегодняшнего тебя. Но вот для прекрасного завтра она совсем не хороша». Гостя пристально присмотрелась в лицо впавшего в минутную растерянность монарха. «Чтобы заняться чем-то важным и великим», «Надо пожертвовать тем, что сегодня для тебя уже не так ценно. И решение принимать предстоит только тебе, а я могу и уйти. Но могу и остаться». Скверна мягко подошла к королю, обошла его кресло сзади, положила свои ладони на его плечи. «Что ты ощущаешь?» – спросила она. Чувствуешь ли красивую женщину, которая желанна тебе? Утонченную музу, которая всегда будет вдохновлять тебя. Видишь ли грозную богиню, которая будет стоять рядом с тобой, когда враги будут перед нами падать ниц и молить о пощаде? Король вскочил с кресла. Что тут говорить? Он был всего лишь мужчиной. Крепко обняв столь благолепную особу, он впился в её сладкие губы поцелуем, взял в охапку и понёс в спальню. Через месяц королевство было уже не узнать. На перекрёстках городов отрывисто трещали барабаны, По улицам маршировали отряды солдат, оружейные и ремесленные мастерские были завалены государственными заказами и работали в три смены. Были увеличены старые налоги и введены новые, но никто не прикословил. Угроза государству сплачивала все сословия, ведь король вовремя разоблачил заговор. Никто и не подозревал, что его жена все это время планировала убить повелителя, а королевство присоединить к соседнему царству. Скоим лет как сто назад была война. Оказалось, что старую королеву поддержали духовенство ученые и ряд высокопоставленных особ. Теперь бородячие министрели, впервые принятые государством на довольствие, на площадях вовсю славили прозорливость государя. А ветер весело раскачивал на башнях и стенах многочисленные тела повешенных заговорщиков. Государыня с детьми была отправлена в вечную ссылку в далекий северный монастырь. Все освободившиеся храмы, школы... и университеты заняли адепты новой религии. Всюду воспевали мудрость прекрасной скверны, ибо это только с ее божественной помощью государь смог раскусить проклятых изменников. Глава соседнего государства, узнав, что ему вменяется в вину учинение заговора против сопредельного царства, Послал посольство с целью регулировать ситуацию, но через две недели получил обратно только головы послов. Народ ликовал. Война! Прадеды воевали, и мы пойдем воевать! Повторим! Повторим! Толпа истошно ревела. Сам государь поведет войска на врагов. Кто, если не он? Еще через два года вражеское государство было захвачено. По этому случаю в столице провели парад победы. По главной площади шествовали торжествующие, хотя и сильно поредевшие войска. Добрый десяток кровопролитных битв сделал свое дело. Даже гвардия монарха уменьшилась почти вдвое. Что уж говорить о простой пехоте. Очень многие полегли на чужбине. Однако сейчас все шло как надо. Войска красиво и слаженно маршировали. Народ неистовствовал от восторга. Король красовался в нарядных доспехах. Поэты декламировали в его честь хвалебные оды. Певцы воспевали его ратные подвиги в гимнах. По его правую руку стояла неподражаемая скверна. Богиня ли, смертная ли женщина, теперь это было неважно. Триумф, сладчайшее слово, как ни крути. «Доволен ли ты, светлейший?» — шепотом спросила она, когда гвардейцы бросали стандарты поверженного противника прямо им под ноги. «Более чем, моя богиня!» — отвечал он. «Более чем!» Однако дальнейшие изменения в королевстве были не столь радужными. На покоренных территориях постоянно вспыхивали восстания и бунты. Часть армии пришлось дислоцировать там. Сельское хозяйство за годы войны пришло в запустение. Далеко не все крестьяне вернулись к работе на земле после победы. Горы Костей лежали едва прикрытые пожухлой травой в далеких землях. «Видю войны свой урожай». Другая часть селян не пожелала возвращаться к тяжелой работе и осталась служить в армии или подалась на заработки в города. Продовольствие перестало хватать на всех. Над королевством нависла угроза голода. Пришлось покупать зерно у соседних стран. Для этого еще раз увеличили налоги. Роптать стало уже собственное население». На стенах домов стали появляться ругательства, направленные в сторону королевской власти, а сборщиков налогов кое-где начали избивать. Но король не замечал негативных изменений. Дворец хорошо охранялся, он был заполнен роскошью, золотом и драгоценностями, захваченными в покоренной державе. Король щедро одаривал ими своих ближайших соратников – а львиную долю богатства пожертвовал на храмы скверны. Почти каждый день во дворце устраивались балы и маскарады. Знать веселилась, частенько утрачивая чувство меры. Так прошел еще один год. Награбленные богатства растеклись, как песок между пальцами, и к негодующим беднякам прибавились недовольные, скудеющими подарками вельможи. Этого король уже не мог не замечать. один из дней, проснувшись после очередной попойки, с пятого на десятое, вспомнив вчерашнее и похмелившись, король послал за скверной. Та быстро явилась, всё такая же бодрая и волнующая. «Милорд, ты звал, и я перед тобой, что гложет тебя сегодня мой великий воин!» «Победы, приключения, слава — все это хорошо и замечательно», — начал он. «Но цена всего этого стала слишком высокой. Меня ненавидит не только простой народ, но и высшее общество. Я стал всем противен и вижу косые взгляды со всех сторон. Что я сделал не так?» Скверна мягко улыбнулась. «Государь, ты все делаешь правильно, все неприятности временны, чуть больше веселец народ успокоится. Немножко яда и придворные наглецы попридержат свои поганые языки. Ты же знаешь, что великие дела не делаются без запачканных в крови рук. Однако у тебя действительно появился новый враг. Прикажи принести карту». Король не то в беспокойстве, не то в гневе сдвинул брови. Слуги, не мешкая, развернули карту. Мир, запечатленный на ней, представлял из себя большой материк. Его центр занимала обширная равнина, окруженная со всех сторон узкими полосками гор. скверно наклонилась над картой. «Так, мой повелитель, смотри!» Вот наше государство, вот завоеванная тобой земля. Все вместе это большая часть равнины. Вот рядом еще четыре царства. Одно, у которого мы покупаем почти все зерно, занимает две трети оставшейся территории. Остальные владения на равнине не заслуживают нашего внимания. Это карликовые страны. «Горные племена в счет тоже не берем, их земли сплошь бесплодный камень». «Я в курсе того, о чем ты рассказываешь, но пока я не могу угадать твои дальнейшие мысли», — ответил король. «Там угадывать нечего», — звонко засмеялась скверно. «Нас спасет еще одна быстрая победа. Ты должен владеть всей равниной». Зачем мы покупаем хлеба у того, у кого мы можем их просто забрать? Раз и навсегда. Но, запротестовал король, моё государство вообще никогда в истории с их страной не воевало. Да и что мы им принесем на штыках? Великую культуру, искусство. У нас их самих нет в наличии. Эффективную экономическую систему так мы себя прокормить не можем». Скверна самым внимательным образом посмотрела на короля. «Четвертый год я пытаюсь сделать счастливыми и тебя, и твоих подданных, но вы упорно этого сами не хотите. Я убрала с вашего пути к счастью все преграды. Никто не мешает вам быть свободными и счастливыми». Свободными от долга, свободными от чести, свободными от совести. Так нет же, цепляетесь за их осколки. А зачем? Какая разница, кто прав, кто виноват? Победителей не судят. Задержи подвоз зерна и муки, а голодающим людям скажи, что это сделала специально соседняя страна. Направь ненавещерни в нужное русло. Возглавь протесты и победа в этой новой войне даст тебе лавры самого великого воителя в истории. Такое не забывается. И я желаю разделить с тобой великую славу, мой рыцарь». Король на минуту задумался о том, хватит ли сил на ведение еще одной войны. С экономикой была беда, в демографии намечалась дыра. «Не робей, государь, ты же знаешь, скверно плохого не посоветует, тебя вновь ждет победа». Богиня весело подмигнула королю. И уже через неделю барабаны вновь трещали на улицах всех городов, возвещая тотальную мобилизацию. Прошло еще три года. Некогда богатая плодородная долина была залита кровью и покрыта пеплом пожарищ. Белые кости устилали места боёв причудливым, но страшным узором. Ветер гулял по еще дымящимся развалинам городов, поднимая бесплотную пыль и, развивая потрёпанные стяги, которые уныло трепетали над мёртвыми пустошами. В этой войне не было победителя. Триумфы армии короля были настолько тяжелы, что он не мог ими воспользоваться. На одном из перов в очередном захваченном городе он был убит стрелой в грудь. Стрелка не нашли. Кто послал убийцу, осталось неясным, то ли это была диверсионная группа противника, то ли заговор его собственных генералов. История умалчивает. Никто после этого не видел и скверну. Она вместе со всей своей свитой бесследно исчезла. Генералы же после похорон короля принялись делить власти и землю уже между собой. Кровавая каша заварилась с новой силой. Двумя неделями позже, в далеком горном ущелье, старый князь отдаленного горного клана – От нетерпения покусывал ус и торопливо измерял шагами парадный зал своей небольшой крепости. Наконец, он с удовлетворением услышал знакомые шаги. В помещение почти вбежала молодая женщина. «Скверно! Дочь моя!» – обнял князь её. «Надеюсь, у тебя все в порядке?» «Отец, да продлят боги твои дни! Добралась до наших родных краев быстрее ветра!» «Все, о чем мы с тобой договаривались, я исполнила!» «Да, ты хорошо потрудилась!» Мои разведчики доносят, что равнинные страны разорены войной. Их армии практически перебили друг друга. Они не должны оказать нам серьезного сопротивления. Когда-то очень-очень давно... Их предки загнали нас в горы. Теперь мы отомстим им. Они не помнят своё зло, но мы никогда не забывали старых обид. Сегодня вечером я принесу богам богатую требу. Требу за то, что 30 лет назад они подарили тебя нам. Ты знаешь, я люблю тебя как родную дочь. Хотя по крови ты не нашего племени. Я часто вспоминаю, как нашёл тебя маленьким ребёнком на дне глубокой пещеры. До сих пор я ломаю голову над тем, как ты там оказалась. Но как бы то ни было, ты дар богов. Благодаря тебе мы восстановим справедливость. Наша армия уже собрана для похода. Завтра на рассвете выступаем. Мы будем править миром». Вечером, когда князь молился богам, Скверна направилась в пещеру, где когда-то ее нашли. Она часто уходила туда и долго не возвращалась к племени. Несмотря на сумрак, Скверна быстро нашла дорогу к пещере и в полной темноте уверенно пошла по ней. Не прошло и получаса, как она оказалась на самом дне. Произнеся на странном гортанном языке заклинание, скверно открыла совершенно незаметную в стене потайную дверь. И оказалась длинная галерея, освещённая рядами факелов. "Братия", закричала она. "Мрак, ужас, мор, придите ко мне". Через пару мгновений рядом с ней возникли три демона весьма неприятной наружности. "Сестра", молвил один из них. «Рады приветствовать тебя! Задала ты нам в последнее время работки! Трудимся без выходных!» Застенчиво и как бы извиняясь, сказал другой. Третий молча похлопал ее по плечу, а затем произнес. «Владыка передавал свое восхищение тобой!» «Ты пробила брешь в душах равнинных жителей! Ты стравила их армии! Ты отправила в эту мясорубку горных варваров! Теперь на земле надолго наступят тёмные времена. Это будет наше время. Конец рассказа. Читала Елена Коростенская.